И наденешь его сегодня вечером, а теперь иди и собирайся. Этот браслет стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Рены. Я не проститутка, холодно ответила девушка. Пусть мистер Александр заберет свой браслет. Я слишком уважаю себя, чтобы принять эту вещь. Вместо того, чтобы готовиться к свиданию с мужчиной по возрасту, годившимся ей разве что в дедушке, Ренна собрала самое необходимое и, не сказав ни слова, покинула роскошные апартаменты Манхэттенского небоскреба. Путь на юг предстоял долгий. В переполненном автобусе у Ренны не было времени вспомнить все интриги, которые мать плела за ее спиной однако стоило этим заниматься. С юных лет Рена делала то, что считала нужным ее мать. Сначала посещала детскую театральную студию, потом школу моделей, затем последовали съемки и бесконечные собеседования, после которых Рене становилось стыдно за них обоих. Сюзан Рэмси не знала устали в своем стремлении сделать из Рены объект для подражания сначала послушного ребенка, потом прекрасную юную девушку и в конце концов идеальную женщину, такую, какой Сюзан не удалось стать самой. Для профессионального психолога эта тема мать, пытающаяся в жизни дочери воплотить собственные несбывшиеся мечты. Она могла бы послужить основой диссертации. Рена пала безвинной жертвой амбиций Сюзан Ремси. Отец девочки погиб в автокатастрофе, и с тех пор Рена стала орудием, с помощью которого Сюзан завидным упорством осуществляла задуманное. Рена пыталась бунтовать, но это случалось крайне редко. Она ослушалась мать, принудив Патрика поистине самоотверженного молодого человека, жениться на ней. Этот брак, став вызовом, брошенным в лицо Сюзан Рэмси, закончился настолько плачевно, что Рэна решила больше не рисковать. Требовательность Сюзан не знала границ. Своими поступками она вновь и вновь доказывала это. У Рены не хватало сил сопротивляться, и, смирившись, она безропотно исполняла все прихоти матери. Но последнюю выходку Сюзан, попытку продать дочь престарелому миллионеру, Рена терпеть не смогла. Это стало последней каплей, заставившей ее задуматься о своей жизни и своем подневольном положении. Окончательно утвердившись в мысли, что мать уже никогда не станет другой, Рена созрела для решительных действий. Ведь кроме нее никто не смог изменить сложившегося положения вещей. Оставить мать, бросить блистательную карьеру, уехать из Нью-Йорка – Именно такое решение приняла отчаявшаяся Рена, и этот поступок до сих пор казался самым разумным из всех, которые ей когда-либо приходилось совершать. Дело не только в матери, но и во мне самой, терпеливо объясняла она море. Пожалуйста, пойми меня. Я не могла больше так жить. Сейчас я чувствую себя превосходно. Сегодня утром я совершила пробежку по пляжу. Видел бы ты меня в тренировочном костюме и бейсбольной кепке. Конечно, внешне я не в лучшей форме, но состояние у меня теперь совершенно другое. Я обрела покой и свободу. Впервые в жизни я делаю то, что я хочу сама, а не то, что требуют другие. Но, дорогая, неужели обязательно надо было уезжать? «Ты могла бы просто сказать Сьюзен, чтобы она раз и навсегда оставила тебя в покое?» «Ты действительно веришь, что это подействовало бы?» Море уклонился от ответа и перевел разговор на другую тему.